Я думаю, они на лиметине. В самом деле? А что там еще? Помиранцевая эссенция, кажется, и, может быть, настойка розмарина? Мне это совершенно безразлично. Конечно. Мне глубоко наплевать, что там намешал в своей духе этот тупица Пелесье. Мне он не указ. Вы совершенно правы, сударь. Как вам известно, мне никто не указ. Как вам известно, я сам разрабатываю свою парфюмерию. Я знаю, сударь. Я сам рождаю все свои идеи, я знаю, и собираюсь создать для графа Верамона нечто такое, что произведет настоящий фурор. Я в этом убежден, господин Бальдини. Я оставляю лавку на вас, Шанье. Мне нужно работать. Не позволяйте никому беспокоить меня, Шанье. И с этими словами старик уже отнюдь не величественный, а сгорбленный